Эта дисциплина существует только у иностранных наёмников. Что до нас самих, то мы ведём себя по случайной прихоти, и притом не по прихоти начальника, а именно как кому взбредёт в голову. И бороться нам приходится не столько с внешним врагом, сколько с внутренним. Командиру только и приходится, что тащиться в хвосте, льстить и уступать. только он должен подчиняться. Все остальные свободны и разнузданны. Мне даже забавно видеть, как много подлости и малодуши у честолюбцев, какими гнусными и низменными способами он пользуется, чтобы достичь цель. Но горько наблюдать, как люди по природе своей, а великодушные и справедливые, всё время развращается от того, что в этой смуте им приходится быть вождями и начальниками. А длительное перенося что-либо, начинаешь привыкать, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему. И без того хватало нам неизменных душ. Теперь растление коснулось благонамеренных и благородных А если так пойдет дальше, некому будет руководить государством. Коль скоро, по воле судьбы, мы обретем его вновь. По крайней мере, не мешайте этому юноше прийти на помощь извращенному веку. Что сталось со старинным правилом, по которому солдаты должны бояться своего начальника больше, чем врага? И с поучительнейшим примером, Яблони, случайно оказавшиеся в центре лагерной стоянки римского войска, и после того, как на другой день солдаты ушли, а возвращённые владельцу со всеми своими спилами сочными плодами. Я предпочел бы, чтобы наша молодёжь, вместо того, чтобы бесстылку скитаться по городам и весям, да обучаться Бог знает чему. Третью половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана командора Радоских рыцарей, а другую половину на изучение дисциплины принятой в турецком войске, как имеющей большие преимущества по сравнению с нашей. У нас солдаты становятся в походе разнозданными, там смирней и сдержанней. Ибо если обиды, чинимые обывателем, и мародерство карается в мирное время палочными ударами, то в военное время это очень серьезные проступки. За одно яйцо, взятое без уплаты, положено 50 ударов. За любую другую вещь, даже пустяковую, если это несъестные припасы, а виновного сажают на кол или пищу, обезглавливает на месте преступления. А в истории Селима, самого жестокого из завоевателей, я с удивлением приключил, что когда он шёл походом на Египет, замечательные сады, окружающие Дамаск, в густые, искусно возделанные, остались нетронутыми его войдами, хотя стояли ничем не огорожены. и доступ в них был открыт. Но можно ли в управлении каким-либо государством высмотреть такие недостатки, которые допустимо было излечивать столь смертоносным лекарством? Нет, говорит Фавоний. Узурпация власти в государстве и в этом случае недопустима. Платон также не соглашается, чтобы мир в его стране нарушался ради того, чтобы усовершенствовать её управление и не принимает никаких улучшений, если цена их кровопролитие и разорение граждан. Он полагает, что человек доброй воли должен в этом случае всё оставить, как оно есть, и только молить бога о чудесном спасении. Похоже, что Он не одобрял и своего любимого друга Диона, когда тот поступал по-иному. А в этом смысле я был платоником еще до того, как узнал, что на свете...